Глава 4. Закинув бумаги в контору, я двинул дальше. в о р н е р из дешевых д а н т и с т о в по-американски, приемная его, он любит говорить, «мой кабинет» в скопище офисов между фотографом и оптовым торговцем резиной. Прибыл я раньше назначенного часа. Как раз образовалось время заправиться и почему-то стукнуло мне потащиться в молочный бар. Вообще-то я по таким барам не ходок. Нас, братью, от пяти до десяти в неделю не очень в этих новомодных кафе привечают. Если приспичило вдруг спустить шиллинг на жратву, тебя в каком-нибудь Lions, Express Dairy, ABC или любом подобном досмерти тоскливом заведении обслужат у буфетной стойки, кинут небрежно пинту Горького и ломоть пирога, который еще холоднее пива. Снаружи молочного бара орали мальчишки с пачками свежих вечерних выпусков. За сверкающей багровыми лампочками стойкой девица в белом колпаке возилась у холодильника. Позади нее играло радио, шпарило неотвязно, пум-блям-блям-пум. Сразу подумалось, какого хрена я сюда приперся. Атмосфера этих закусочных на меня давит. Все ладко, голо, обтекаемо. Куда ни глянь, эмаль, стекла-зеркал, хромированный никель. Затраты все на антураж, ноль на провизию. Настоящей еды вообще нисколько. Только прескурант, ерунды с американскими названиями, дряни без запаха и вкусов, которые едва поверишь, что съедобны. Продукты из коробок и жестянок или из промороженных брикетов или из тюбиков. н не и у ю т а неудобства. Сидишь тут на высоком табурете, как на жердочке. Нормально не поесть. Со всех сторон зеркальный глянец. Короче... С одной целью тебе глаза слепит, уши мозолит, бренчанием радио, еда не важна и комфорт не важна, ничего важного на свете нет, кроме того, чтоб обтекаемо, б л е с т е л а и быстрей, попроще, по точным методам. Везде теперь эта вот гладкая штамповка, даже в пулях, что Гитлер для тебя припас. Я заказал большую чашку кофе и порцию сосисок. Девица в белом колпаке шваркнула мне еду с такой любезностью, с какой червяков сушеных сыплют р ы б к о м Мальчишка-газетчик вопил у входа. «Си -си — Систенционал си! — трепетал лист с крупным газетным заголовком. Дело о ногах. Новые страшные открытия. — Ну, ясно, опять о ногах. Хорош сюжетец. Два дня назад нашли в пакете на вокзале ноги какой-то женщины, и тут же хлынул поток статей. Народ у ж, понятное дело, нет ничего нужнее и н т е р е с н е е чем про отрезанные ноги. Главная новость наших дней. Странно, однако, думал я, жуя пресную булочку, до чего скучные теперь пошли убийства. Все эти трупы, расчлененные частями, раскиданные по разным местам. Ни следа старинных, е добротных драм с кинжалами и флакончиками яда, с жуткими страстями к р и п п е н а Седданов или Мисс Мэйбрик. я в н ы й упадок. Похоже, у б и й с т в о шикарного не совершить, если не верить, что за свое злодеяние будешь вечно в аду жариться. В этот момент я надкусил свою сосиску. Черт! Честно сказать, на особо приятный вкус я не рассчитывал. Ожидал просто жвачка вроде булки. Но это... Ладно, провел опыт на себе, а сейчас попробую описать ощущения. Сосиска, разумеется, была тугая, будто резиной обтянута, и мои временные зубы тут не совсем годились. Пришлось кромкой зубов как бы пропиливать шкурку, и вдруг из-под нее плюх, как из лопнувшей гнилой груши, и весь рот полон какой-то мягкой гадости. А вкус! Секунду я прям не мог поверить, потом снова потрогал языком. Ну, точно рыба. Сосиску, то есть Мясную колбаску набили рыбным фаршем. Я встал и вышел, кофе даже не попробовав. Бог знает, из чего его сварили. На улице мальчишки бросились совать мне выпуск знамени, выкрикивая «Ноги! Подробности! ш о к и р у ю т п р и д е р Скачет полный список! Ноги! Улики ужасают! Ноги!» Я все еще шагал, с набитым ртом, соображая, куда бы выплюнуть. Помнится, было как-то в газетах насчет германских пищевых фабрик. где продукты ухитряются изготовлять из чего-то другого. У немцев это называется эрзац. И помнится про немцев, я читал, что колбаса у них из рыбы, а в рыбе уж, конечно, ничего рыбного. В общем, такое чувство появилось, что надкусил я современный мир и обнаружил, из чего он на самом деле. о б щ е н а с т р о е нынче н все оптимально, обтекаемо, с глянцем и обязательно из заменителя. Резина, целлоид, всюду блеск хромированной стали, ночь напролет светятся дуговые лампы, крыши стеклянные, по радио дудят модный мотивчик, вместо травы сплошь асфальт, доцемент, вместо наваристого супа соки нейтральных фруктов. А как порой до сути доберешься и спробуешь на вкус что-то надежное, ну, например, сосиску, поймешь, что получил. Тухлую рыбу в резиновой кожуре. Взрывы помойных бомб во рту. Со вставленными новыми зубами мне стало чуть получше. Протезы сидели хорошо, плотно, где сне. И хоть нелепо звучит, что искусственная челюсть бодрит и молодит, но так и было. Я попробовал улыбнуться сам себе, глядясь в витрину. А что, не так у ж плохо. Ворнер берет дешево, но, можно сказать, артист в своем деле и не стремится сделать из тебя рекламу зубной пасты. У него он однажды мне показывал шкафы, набитые фальшивыми зубами. Разложено все по порядку, согласно размерам и оттенкам, и он их подбирает, как ювелир камни для ожерелья. Девять из десяти примут мои зубы за натуральные. Я увидал себя в очередной витрине во весь рост, и вид мой показался вдруг вполне даже пристойным. Грузноват, не поспоришь, но не туша, просто, как говорят портные, полная фигура. А морда красноватая, так некоторым женщинам как раз такие вот здоровяки и нравятся. н е жив еще старый пес. Вспомнив про заветные семнадцать фунтов, я точно решил, потрачу на баб. Тем временем настал час принять пинту до перерыва в пабах. Надо ж новые челюсти обмыть. И чувство богача с порядочной заначкой вдохновило зайти в лавку, купить сигару за полшиллинга. К этим сигарам у меня слабость. Они длинные. Восемь дюймов с гарантией. Гаванский табачный лист. Хотя, подозреваю, и в Гаване капустного листа полно. Из паба я вышел совершенно разомлевшим. От пары пинтовых кружек внутри потеплело. Втекавшие меж новых зубов дымок сигары омывал душу блаженным покоем. Потянуло на философию. Это отчасти потому, что мог бездельничать. Снова, как утром в поезде при виде летевшего бомбардировщика, потекли мысли о войне, но настроение уже было другое. Такое настроение, когда пророчишь насчет близкого конца света, а тебе это не без удовольствия. Шел я по стренду, и хотя было холодновато, шел медленно, чтобы наслаждаться своей сигарой. Вплотную туда и сюда сновали люди с обычным у лондонских прохожих безумным выражением лица. Посреди мостовой образовалась обычная пробка с автобусами, что пытались продвинуться в гуще автомобилей, и таким шумом ревущих моторов, сигналищих гудков, что мертвец бы проснулся. Но этих не разбудишь, — думал я. Казалось, я единственный живой в селении Лунатиков. Так только кажется, конечно. Шагая в незнакомой толпе, очень даже легко вообразить, что вокруг музей восковых фигур. Но ведь, наверное, каждая персона про тебя тоже думает. И это вот пророческое настроение, которое меня в последнее время доливает, чувство, что война на подходе и скоро всему конец, это же не только у меня. Всех это гложет, так или иначе. Должно быть, и сейчас здесь идут те, кому видятся взрывы и горы щебня. Любая ваша мысль одновременно варится еще в миллионе голов. И все же, мне казалось, народ на п ы л а ю щ и й палубе а пожара никто не видит, кроме меня. Я смотрел на лица спешащих мимо болванов, точь-точь т -точь индюки за пару недель до рождественских ужинов. Словно рентгеновским лучом мой глаз просвечивал их, видел насквозь. Представилась эта самая улица лет через пять или поменьше, после начала боев, з а в а р е ц к а ш как ожидают в 1941-м. Нет, не дотла, так, небольшие изменения, все стало каким-то обшарпанным и грязным, витрины почти пусты. И столько пыли на их стеклах, что уже не посмотришься. В переулке огромная воронка от бомбы, стены сгоревшего здания торчат, как сгнивший зуб. Муравьиная жизнь. На удивление тихо, и народ весь заметно отощал. Солдатский взвод марширует по мостовой, ребят худые, как щепки, еле башмаки волочат. Сержант с усами штопором осанку строевую держит, но тоже тощий и зашелся к к а ш л е м чуть недорвоты. Перебарывая кашель, сержант пытается орать на подчиненных в стиле прежних учений на плацу. — Башку подыми, Джон! Че ты по земле глазами ш а р е ш ь Окурков уже год как не найти! Тут его снова настигает приступ кашля. Ему не справится, его сгибает пополам. Кашель чуть кишки не вытряхивает, багровое лицо синеет, усы виснут засульками, из глаз слезы. Я слышу вой сирен, предупреждающих о воздушном налете, и зычный бас из репродуктора, оповещающий о том, что наши славные солдаты захватили сто тысяч пленных. Я вижу комнатушку в Бирмингеме, мальца, что б е з у м о лку х н ы ч е т клянча хлеба, и мать, которая, не выдержав вопит, — ь Заткнись, ты вы, родак! А потом, задрав сыну рубашонку, хлещет его по заднице. поскольку хлеба у нее ни крошки и не предвидится. Я вижу все это. Вижу плакаты и очереди за продуктами, вижу касторовое масло, резиновые дубинки и дуло строчащих из верхних окон пулеметов. Грянет такое? Кто ж е знает. Бывают дни, когда просто нельзя поверить, когда я сам себе говорю, это газеты панику наводят. Бывают дни, когда я нутром чую, не избежать. На подходе к ч а р и н к р о с с мальчишки выкрикивали заголовки более поздних выпусков. Естественно, опять чушь про убийство. Ноги, заявление известного хирурга. В глаза бросилась еще одна новость на газетной афише. «Свадьба короля Зога отложена». Король Зог. Ну и имечко. С трудом представишь, что этот албанский парень не черный, как смоль-африканец. Тут случилась странная вещь. Каким-то манером это самое все время мелькавшее король-зог смешалось с уличным шумом или запашком конского навоза или еще с чем-то, и вдруг всплыло воспоминание. Любопытная штука прошлая. Оно всегда с тобой. Думаю, часа не проходит без мысли о чем-то, что было 10-20 лет назад. Причем обычно это будто не из жизни, а из учебника и с т о р и и Но иной раз какой-нибудь вид или запах, особенности запах, И ты не просто вспомнишь, ты окажешься там, в прошлом. Ну так вот, я снова стоял в нашей приходской церкви Нижнего Бинфилда. Внешне по-прежнему шагал по стренду, толстый и 45 лет, в котелке с зубным протезом, но внутри опять сделался семилетним Джорджи, младшим сынишкой Сэмюэля Боулинга. Эс Боулинг, торговля кормовым зерном и семенами Нижний Бинфилд, главная улица, 57. Было воскресное утро, я стоял, тянул носом специфический церковный воздух, как он хлынул мне в ноздри. Этот известный всем церковный запах сырости пыли, сладковатого тлена, запах, отдающий свечным салом, присутствием мышей и порой дымком ладана, а утром по воскресеньям еще глицериновым мылом и платьями из саржи. Но прежде всего с л а д к о в а т о затхлая смесь, словно жизнь пополам со смертью. И впрямь ведь в воздухе витали частицы могильного праха. В те времена я ростом был четыре фута. Стоял на кожаной для коленопреклонений подушечке, чтобы видеть поверх спинок скамей. Держался за черное саржевое платье матери, как сейчас чувствую, на коленках тугие чулки. В будни-то мы их не носили. И трущий шею круглый белый воротник, который мне нацепили по случаю воскресенья. Слышу х р и п л ы орган. я г л у ш и т е л ь н о е пение дуэтом в нашей пастве сильными голосами отличались двое — шутер, торговец рыбы, и рыбой, и у э з р о л столяр-гробовщик, которые в хоровом исполнении псалмов гремели так, что остальным попеть почти не доставалось. Садились они всегда на первую скамью, на разные ее концы, И сами были, д да о странности разные. Шутер — толстый, румяный, коротышка с огромным носом, вислыми усами, и считай, что без подбородка. А Уэзерол — жилистый, долговязый, старый черт уже за шестьдесят, серый, как мертвец, с коротким густым ежиком седых волос. и никогда не видел человека так похожего на скелет. Все кости черепа видны под пергаментной кожей, громадные челюсти с полным набором желтых зубов, Ходят вверх-вниз, как у скелета в музее анатомии. И при всей своей худобе выглядел столяр таким крепким, что ясно было, сто лет проживет и всем сидящим рядом успеет гробы настрогать. Пели они тоже в контраст. Шутер отчаянно вопил, словно ему нож к горлу приставили, выл, заливался, а Уэзерол грохотал, будто тяжеленные бочки по подвалу катались. Причем, как бы он не ревел, вы понимали, сможет еще наддать. Дети его прозвали Громыхалой. У солистов наших была привычка под конец псалма этак заспорить, схватиться голосами, побеждал всегда Уэзерол. В жизни, я думаю, они были приятели. Но мне, ребенку, казалось тогда, что бьются смертельные враги. Шутер звонко выкрикивал, к примеру, «Господом я ведом», а Уэзерол раскатистым басом вступал «И нет, мне более н у ж д ы ни в чем». И совершенно подавлял соперника. Я всегда с нетерпением ждал тот псалом, где упоминаются царь Сигон и царь Огг. Ага, вот ведь почему имечка «Король Зог» мне память растревожила. Шутер затягивал Сигон, царь Амарейский. На доле секунды п р о р е з а л а с ь с п е т а я хором прихожан. И... А затем накрывающим все морским валом рушился бас Озорола. Огг, царь Васанский. Не передать, как у него гремело грхотало это о это — о г Мне-то по молодежству слышалось «ДОГ» и представлялся страшный царский пес. Позже, когда уже я догадался про имена царей, ОГ и Сигон мне виделись как статуи египетских фараонов в картинках школьной энциклопедии. в о с с е д а ю щ и е друг против друга каменные гиганты с положенными на колени руками и слабой загадочной улыбкой на неподвижных лицах. как она меня всколыхнула. Это чувство, ничто иное. А вот чувство, живое ощущение, церковь, сладкий душок тления, шелест воскресных платьев, хрип аргана, волны поющих голосов, медленно переползающий по плитам пола лучик света из дырки в оконном витраже. Каким-то уж образом взрослые умели впихнуть в тебя, что Все эти странные спектакли необходимы. И ты как должное принимал эти д е й с т в а и Библию, которая тогда давалась в изрядных дозах. На каждой стене были тексты из Ветхого Завета, так что целыми главами помнились наизусть. До сих пор у меня голова набита обрывками библейских фраз. «Вновь садеяли злое в очах Господа, сыны Израилевы, ассир покойный, пребывающий». Собрались тогда все отовсюду, от Дана до Бер-Шеви. И поразил его под пятое ребро, и умер Авенир. Ничего был не понять, да вроде и не требовалось. Полагалось только глотать эту микстуру, с н а д о б ь е из н е в е с т ь чего. И ты глотал, верил, зачем-то надо. в с я к о е н е с у р а з и с я про людей с именами Шемай, Ахитофель, Навуходоносор, еще какой-нибудь Абракадабр. диковинных людей с волнистыми бородами в длинных жёстких одеяниях, людей, которые все ездят на верблюдах среди храмов и кедров или проделывают разные невероятные штуки, то н е молитвы возносят на жертвенных кострах, то г у л я е т в горящей печке, то висят приколоченные на крестах, то их киты глотают. И всё это со звуком хрипло-рычащего органа, приторным душком кладбищенского тления, запахом платья из новой саржи. Вот какой мир я возвратился. Увидев в газете е э н о н с про короля Зога. На несколько секунд буквально там побывал. Такие вещи, конечно, долго не длятся. Миг-другой я будто разомкнул сонные глаза. Снова мне было сорок пять, снова передо мной теснилась пробка на стренде. Но след это оставило. Обычно вынырнешь из воспоминаний и очнешься. Но теперь чувствовалось по-другому, словно бы я действительно вдохнул воздух 1900-го. Даже когда я, так сказать, проснувшись, опять смотрел на снующих туда-сюда болванов, и в нос мне била вонь бензиновых моторов, сутолока это мне казалось менее реальной, чем воскресное утро в Нижнем Бинфилде 38 лет назад. Сигару я отшвырнул, шел медленно, а сладковатым душком тлена тянуло по-прежнему. Он, этот запах, понимаете ли, продолжал мне ноздри щекотать. И я опять там, Нижний Бинфилд, 1900 год. Возле кормушки на рыночной площади лошадь-вощика жует из торбы овес. В лавке сластей на углу мамаша Уиллер отвешивает на пол пенса сахарных коньячных шариков. Катит экипаж леди Рэмплинг, на запятках л е в р е й н ы й г р у м покойно пребывающий, надменно скрестив руки. Дядя и з е к и и л ь чистит Джо ч э м б е р л е н а Сержант новобранца в шапке, коробом, Алой куртке и синих кавалерийских штанах Гордо прохаживается, крутя ус. На заднем дворе гостиницы Георг тошнит п ь н ч у ж е к Вики в в и н з о р е Бог на небесах, Христос на кресте, Отроки Анани, Азария и м и с а и л в пищи огненной. с е г о н ц а р ь Амарейский и Ог-царь Васанский с выседают друг против друга на каменных тронах, просто сидят, надежно, нерушимо, существуют на своих назначенных местах, наподобие пары подставок для каминных дров или льва-единорога. и Прошлые наши уходят навсегда? Да вряд ли. И одно вам скажу, с л а в н о й это был мир. Жилось в нем славно. Я весь оттуда, как и вы.